Глава 9. Сергей маячил в дверях ванной, удерживаемый лишь отчаянными сигналами руки Алисы, предупреждающими его не подходить. "Послушай, я вызываю врача", наконец заявил он. "Ты явно подхватила какую-то инфекцию". "Не нужен мне врач", запротестовала Алиса, умывая лицо над раковиной, и голос её прозвучал довольно визгливо. Месячные опаздывали больше, чем на неделю. Грудь ныла, А приступы дурноты накатывали совершенно неожиданно и безо всяких причин она уже определила какого диагноза больше всего страшиться не обращая внимания на ее возражения сергей взялся за телефон и договорился чтобы на яхту доставили врача и как можно скорее алиса была бледно-зеленая, и сергей решил что она подхватила какую-то инфекцию он воззрился на мэтти маленького лохматого пса, отчаянно виляющего хвостом обрубком, лижущего его ботинки. Наконец, Сергей наклонился и успокаивающе потрепал собаку по загривку. С тех пор, как Алиса, сойдя на берег, увидела раненую собаку, лежащую в сточной канаве, прошло около трех недель. Не успел Сергей и глазом моргнуть, как она уже стояла на коленях возле собаки. Тот день выдался для Сергея хлопотным. После визита к местному ветеринару и улаживания формальностей с анэпидемстанцией им было разрешено взять Мэтти на яхту. Сейчас Мэтти беспокойно поскуливал в дверях, и Сергею пришлось перешагнуть через пса, чтобы подхватить жену на руки и уложить обратно в постель, несмотря на ее горячие протесты. "Полежи здесь, ангел мой", велел Сергей, потерявшись всякое терпение с этой ее независимостью. "И перестань так упрямиться". Ты больная должна лежать. По правде говоря, для Алисы было облегчением закрыть глаза хоть на несколько минут и спокойно полежать. Всё еще чувствуя головокружение и тошноту, она испытывала жуткий страх, что могла забеременить от мужчины, который непременно заберет у нее ребенка. Сергей вглядывался в бледное лицо Алисы. Она похудела, а ее обычно здоровый аппетит заметно ухудшился. Возможно, это он виноват. Она выглядела такой хрупкой, и ему следовало обращаться с ней соответственно. Но эгоист по натуре, и это он сам признавал. Сергей настаивал, чтобы она плавала и занималась водными лыжами. Когда Сергей урезал свои рабочие часы, его неуемная энергия требовала выхода в физической активности. И в постели, и вне ее это был активный медовый месяц. Он брал жену с собой повсюду даже на рыбалку, несмотря на то, что удочками она увлекалась не больше, чем футболом. Алиса вздохнула. «Я настоящая обуза. Держу пари, твой прошлый медовый месяц был не таким. Большую часть времени Розалина была под мухой, а на следующий день мучилась похмельем и валялась в кровати до самого вечера. возразил Сергей с нескрываемым презрением. Твои легкие недомогания время от времени Пустяк. Алиса приподнялась на локтях изумленно глядя на него. Разве ты не знал, что она пьет, когда женился на ней? Я не заметил. Мне было двадцать два. Но она так обожала пьяное застолье, что это стало действовать мне на нервы еще до конца медового месяца. Могу себе представить, пробормотала Алиса. Она заметила его сдержанность в отношении алкоголя. После матери алкоголички, жена, которая любила прикладываться к рюмке, явилась для него серьезным разочарованием. Врач был доставлен на яхту в течение часа. Сергей пытался остаться, но Алиса убедила его уйти. А затем, не тратя времени понапрасну, сказала доктору, что испытывает недомогание из-за беременности, но предпочитает держать это при себе. После осмотра и моментального теста доктор подтвердил ее подозрение. Не успел врач удалиться, как в каюту ворвался Сергей. Врач сказал, что недомогание пройдет и что не о чем беспокоиться. Разве он не должен был выписать тебе что-нибудь? Я не настолько больна. Может, это просто легкое переутомление? предположила Алиса, спуская ноги с кровати. Она потрепала позогревку пса, который крутился рядом. Мэтти такой ласковый, правда? Любит, чтобы с ним носились. Сразу видно что ему не доставало внимания. Сергей смотрел, как Мэй плюхнулся на спину, чтобы ему почесали пузо, и подавил вздох. Она больше заботится о собаке, чем о своем здоровье. Оставайся в постели, поспи, сказал он, щелкнув пальцами, пытаясь вывести собаку из каюты. Итак, у меня будет ребенок», — размышляла Алиса, разглядывая свой все еще плоский живот в зеркале. Не послушав совета Сергея, она все таки встала и оделась. Ребенок Сергея, которого он не хочет делить ни с кем. Он не доверяет женщинам, и она дала ему вескую причину не доверять ей. Что же теперь делать? По правде говоря, она привязалась к Сергею, но ни за что бы не призналась в этой своей любви к нему. Она так привыкла быть с ним, ей нравились его внезапные взрывы, когда что-то идет не так, и его радость, когда все складывалось хорошо. Без сомнения, Сергея – личность взрывная, но он принимает и восхищает ее. И он умеет делать самые обычные вещи забавными и приятными. Когда она достигла того состояния, что тайком стала пробираться вниз, чтобы взглянуть через стеклянную стену кабинета и посмотреть на него, пока он занимается делами. Когда вид его, спящего с ней рядом, стал переворачивать ей сердце. И когда, заметив, что он тайком гладит Мэтти, глаза ее стали наполняться глупыми слезами. Вначале Сергей совсем не хотел брать собаку и с трудом согласился оставить пса. Но проходило время, и Алиса наблюдала, как каждое утро Мэтти вылезает из своей корзины, чтобы отвоевать еще чуть-чуть симпатию со стороны Сергея. Но сегодня последний день их медового месяца. И она уже с грустью гадает, когда в следующий раз Сергей будет принадлежать только ей. Он еще не сказал, когда они уезжают, но Платина уже удалялась от греческих островов. За последние недели Алиса несколько раз говорила с женой принца Есима, Элинор. С удовольствием болтая с подругой, она все таки не решилась полностью довериться ей. "Где мы?" поинтересовалась Алиса. Глядя через иллюминатор на живописную гавань, где вечером их яхта бросила якорь. "Это сюрприз. Ты хорошо себя чувствуешь, чтобы сойти на берег?" спросил Сергей. «Вполне». Алиса крутанулась, золотистые волосы блеснули в солнечном свете. Фиолетовый сарафан взметнулся вокруг ног. Она прилагала огромные усилия, чтобы скрыть свое напряжение и растущий страх. Ей оставался единственный путь уйти от Сергея прежде, чем он узнает, что она забеременела. Они сошли на оживленную пристань, где турецкий таможенник проштамповал их паспорта и где их ждал автомобиль. Я понятия не имела, что мы посетим Турцию, сказала Алиса, когда их машина ехала по оживленным улицам, а потом стала подниматься на живописную зеленую гору. Разве тебе не приходило в голову, что мы совсем недалеко от Эгейского побережья? Нет, География никогда не была моей сильной стороной. Сергей, но ну куда же мы все таки едем? Навестить твою сестру и ее мужа, признался он. Алиса похолодела. Ты шутишь? Ну когда-нибудь я же должен был познакомиться с Алексеем. Почему не сейчас? Но она беременна, горячо запротестовала Алиса. Ей нельзя расстраиваться. Сергей бросил на нее удивленный взгляд. Уже нет. Я полагал, твоя мать сказала тебе, но, возможно, она тоже еще не знает. Алиса в оцепенении уставилась на него. Олег потеряла ребенка? Но откуда ты узнал? Мне сказал Гарри. Твоя мать дала мне его телефон, и я говорил с ним пару раз, чтобы организовать эту встречу. Твоя сестра не знает, что мы приедем. Алексей, как Гарри называет это, неуравновешенно, И, думаю, он надеется, что встреча с тобой поднимет ей настроение. Они вышли из машины, подъехав к красивой белоснежной вилле с прекрасным видом на бухту и сверкающее Гейское море далеко внизу. Алиса была натянута, как струна. На сердце у нее было тяжело от новости, что сестра потеряла ребенка, и ей не терпелось увидеть Алексу и утешить. "Не говори ничего ни о контракте, ни о деньгах", обеспокоенно попросила она Сергея, «Обещай, что ничего не скажешь. Дело в том, что Гари ничего не известно обо всем этом. Сергей кивнул с холодной сдержанностью. Плотно сбитый привлекательный мужчина со светлыми волосами, Гарри, привел их на затенённую террасу, где Олег сополулежал в шезлонге. Сестра потрясенно воззрилась на них, а потом подскочила с радостной улыбкой. Алиса, глазам не верю. Алисе потихоньку удалось прошептать сестре, как она сожалеет о потере ребенка. Прежде чем Алекса обратила все свое внимание на Сергея, Алиса наблюдала, как сестра весело рассмеялась, когда Сергей что-то сказал, и напряжение начало отпускать ее. Она повернулась к Гари. "Как она? Давненько я уже не видел ее такой веселой, признался Гари. "Я надеялся, что встреча с тобой поможет. Мне известно, как вы близки". Сейчас задачей Алисы было облечить боль сестры из-за потери ребенка ещё она решила что не станет упоминать о своей беременности чтобы не травмировать алексу напоминанием о том что она потеряла